Императрица восхищалась ими, приказала отпечатать несколько экземпляров и раздала их своим самым приближенным особам на одном из пышных собраний двора. Но поэт ничего не знал о своем торжестве. Он жил в это время в Германии и уже не в прежнем счастливом положении, которое давало ему изучение наук, а жил в бедности – которую навлек на себя знакомством с некоторыми из немецких студентов и ранней женитьбой на молодой девушке, хотя и очень доброй и умной, но не имевшей никакого состояния. Бедность его вскоре достигла до такой степени, что он должен был оставить в Германии и все свои ученые занятия, и свою жену, и бежать от долгов в Россию. Дорогой он едва не был завербован в число прусских гусаров, но успел счастливо убежать от них и достиг, наконец, Петербурга в первый год царствования императрицы Елизаветы. Только эта государыня, отличавшаяся просвещенным умом и прекрасным вкусом, оценила в полной мере гений своего великого подданного и устроила его судьбу. Но здесь надо сказать справедливость и тем достойным лицам в нашей истории, которые представили императрицы и молодого поэта, и его жалкое положение. Это были вельможи, всегда отличавшиеся любовью к наукам и искусствам, шуваловы. Их покровительству был обязан Ломоносов и тем, что его необыкновенный ум и обширная ученость были узнаны и признаны, и тем, что легкие поступки его молодости были забыты, и тем, что его враги, эти неизбежные спутники дарований, стали меньше вредить ему. Одним словом, был обязан им совершенно новой жизнью». Получив место адъюнкта, потом профессора академии, он имел уже достаточное жалование, чтобы существовать без нужды не только одному, но даже и с женой, вскоре вызванной им из Германии. Кроме того, он получал часто богатые подарки за прекрасные стихи, которые писал по поводу разных случаев, чаще всего по просьбе своих благодетелей Шуваловых. Не хотите ли прочитать, как другой поэт Александр Пушкин описал в четырех строках судьбу и гений Ломоносова? «Невод рыбак расстилал по берегу студеного моря, мальчик отцу помогал, отрок оставь рыбака». «Мрежи иные тебя ожидают, иные заботы будешь умы уловлять, будешь помощник царям». Но продолжительность нашего отступления напоминает, что пора нам расстаться с нашим первым поэтом. Однако прежде, чем мы сделаем это, надо рассказать вам один из прекраснейших дней его жизни – Это был день представления его императрице Елизавете, которая желала видеть поэта, чтобы лично благодарить за одно из лучших его сочинений. Похвальное слово ей, сказанное на торжественном собрании Академии 1749 года. В первую минуту, когда Шувалов объявил Ломоносову об этом милостивом желании, Его сердце затрепетало от радости. Оно так давно было исполнено живейшей благодарностью к высокой покровительнице, так давно мечтало о счастье лично перед ней и злить эту пламенную благодарность. Невозможно описать, что чувствовал он, сидя в карете вместе с добрым Шуваловым и несясь по дороге к царскому селу, где государь не проводила в этот год лето. Как не блистательно сияла золотая кровля нового царско-сельского дворца, недавно построенного императрицей, как невелико было всё, окружавшее это истинно царское жилище Елизаветы, но Ломоносов не мог ничем восхищаться, ни о чем думать, а весь был погружен в одно чувство – «В счастье представиться государыне». Поэтому малое впечатление произвели на него и бесчисленное богатство, украшавшее пышные комнаты, по которой он шел до той, где, наконец, увидит царицу Севера. Прекрасно и величественно явилась она поэту. С благоговением устремил он свои восхищенные взоры на это прелестное лицо дочери могущественного великого гения России. Как будто пораженный каким-то очарованием, Ломоносов стоял безмолвен, неподвижен. А между тем императрица уже оставила работу, которая занималась, и привлекательной любезностью, которая была ее отличительной чертой, сказала, «Я в долгу у вас, господин Ломоносов, вы так хорошо умеете хвалить меня, а я еще ни разу не поблагодарила вас за это». Примите же теперь мое благоволение. И с этими словами приветливая государыня подала ему руку. Ломоносов в неизъяснимом восторге упал на колени и едва мог выразить свою глубокую благодарность. Его сердце было слишком полно, а это всегда мешает красноречию. Елизавета понимала его чувства и, продолжая милостиво разговаривать с ним, с участием расспрашивала о его жене и дочери, и незабываемый для поэта разговор кончился такой царской милостью, какую он не мог и представить. Государыня подарила ему поместье близ Петербурга, на берегу Финского залива. Оно называлось «Каравалдай». Осчастливленный таким лесным отношением, Ломоносов с этого времени с новым жаром принялся за свои многочисленные труды и в академии, и выполняя те поручения, какие часто давал ему знаменитый покровитель наук и художеств Шувалов. Так в 1754 году он просил его разработать план университета в Москве. И в 1755 году это высшее учебное заведение, этот памятник просвещенной государыне и двух главных участников его учреждения Шувалова и Ломоносова уже было открыто. Это событие, столь важное для будущего просвещения России, наполнило радостью сердце поэта. Но, несмотря на все счастья, которым, казалось, наслаждался Ломоносов, у него было много дней самых горестных, самых тяжелых для сердца. Это были дни, когда много он терпел от проявления злобы людей, ненавидевших его за дарование, так возвышавшие его над ними. К числу таких, к несчастью, принадлежали даже некоторые члены Академии, и более всех ее секретарь Тридиаковский. Воображая себя тоже поэтом, он писал самые дурные стихи того времени, но все-таки их читали и даже иногда признавали хорошими. Как вдруг появился Ломоносов со своей правильной звучной поэзией, и на стихи Тридиаковского посыпались насмешки. Он возненавидел нового поэта, и эта ненависть наделала много вреда Ломоносову, потому что Тредиаковский, будучи секретарем академии, имел влияние на ее членов и нередко настраивал их против Ломоносова. Но величайшее зло состояло в том, что пламенное сердце поэта было слишком чувствительно к незаслуженным оскорблениям, И неприятным последствием разногласия между академиками, которые чрезвычайно вредили распространению просвещения в России, просвещение столь дорого для Ломоносова. Досадуя на это, он чувствовал такое огорчение, в котором его не могли утешить благородные защитники Шуваловы.